Глава 12. Спасение. Планета Азакар, Мангровый лес близ Закара 15. гран Тиди. Когда мы после вчерашней попойки уже ближе к вечеру покинули поселение, проверить наводку со спутника про к так называемых мангров, манграс и самых опасных из всех агрессивных деревьев, мандеграс, то я надеялся попутно допросить своего собутыльника. С той причиной, собственно, и упал на хвост. Но не только. Ведь вчера он отрубился раньше, чем мы дошли до личных тем. Так потоптались вокруг да около, пообсуждали контрабандистов и их байки, которые почерпнул из недавнего общения при тайной переброске с Ионара. Нужно было как-то выкручиваться за наличие дорогого бухла, принесенного с собой на знакомство. Пришлось сказать, что есть родственник в рядах контрабандистов. Дрин, на удивление, оказался понятливым, расспрашивать не стал и перевел тему на Стеллы. Взял на себя труд посвятить меня новичка во все тонкости внутренней политики, которой не было. Почти. Если не считать смотрящих за своими этажами и взимающих плату со своих жильцов раз в квартал. Пока мы шли, я медленно обдумывал имеющуюся информацию и то, что я видел здесь, на этой планете. Мне больше нравилось, чем нет. По крайней мере, тут есть чистый воздух, хоть с повышенной влажностью, и нет проблем с жизненным пространством, как на Ионаре. Вот только грязь под ногами неприятно чавкала и бесила. пачкая армейские старые берцы, предложенные Дрином перед походом. Пришлось соглашаться, ведь моя облегчённая спортивная обувь никуда не годилась для мангровых лесов. А когда мы приблизились уже к первым деревьям, я все таки не выдержал и начал разговор Обычно со своими из Arz Intercom говорить было проще на порядок, чем с незнакомыми людьми, тем более будучи под прикрытием. "Рассказывай, что у вас там с твоей малышкой?" ухмыльнулся, как будто с похмелья, а сам продолжил пристально следить за реакцией соседа. "Это ты про кого?" не понял Дрин и выглядел при этом очень уж натурально. "Ладно, зайду с другой стороны. Ты понял, о ком я? Не придуривайся." Вновь попытался многозначительно намекнуть. Сам между тем чуть не споткнулся о торчащий из земли корень дерева. Секунду назад его же не было. Смотри лучше, куда прёшь, и оставьте свои пошлые шуточки. Между нами с моей соседкой ничего нет, абсолютно серьезно ответил друг. Кстати, да, припоминаю. Во время пьянки подружески пожали руки после всего-то часа знакомства. А пока я думал, он продолжал оправдываться. Мать попросила приютить беженку Саонара и деталей не раскрывала. Ещё раз посмотрел на серьёзное, сосредоточенное лицо Дрина и понял: не врёт. Поэтому с лёгкостью перевёл тему. И что, твой спутник там? По мне так вполне себе мирный лес, вопреки оповещению. Насчёт этого, начал было он, – Осёкся и вскинул палец, призывая к молчанию. Затем заступил за дерево и потянул заторможенного меня в сторону. Секунды спустя раздалось противное стрекотание и щелкание совсем близко. Я невольно полез к своим роксплитам, прикрепленным на поясе под сетчатой курткой. А он не дурак, знает мои предпочтения. Ведь это, по сути, те же самые лазеры, только с более короткой волной излучения и, соответственно, дальностью стрельбы. Про интенсивность волнового пучка тоже молчу. Одно важно: принцип расчета траектории и преломлений одинаковый. Дрин покачал головой, мол, не надо. Но руки я так и не убрал, лишь шуметь не стал. Еще через секунду стрикатание прекратилось, заменяясь глухими чавкающими звуками. Одно понять не могу, как я не услышал их приближение, ведь это, судя по данным о живности планеты, был термит. Дрин еще немного постоял, прежде чем выглянуть из-за гигантского ствола дерева, к которому старался не прикасаться, а когда убедился в нашей безопасности, то посмотрел в мою сторону таким изобличительно обвиняющим взглядом, что я не удержался и уточнил одними губами: "Что? Ты же сказал, что знаком с флорой и фауной наших лесов, иначе бы не взял тебя с собой, или хоть инструктаж провел на квартире?" Э-э, было ему ответом. "Разве я такое говорил?" призадумался. "Да, говорил". Уламывая пойти в лес вместе, готов был еще и не то сказать. Люблю, когда адреналин шкалит в крови, и все с этим связанное. Да и просто было интересно увидеть воочию всю эту живность. Еще немного посверлив меня убийственным взглядом, Дрин, видимо, сдался и стал тихонько рассказывать. Это термиты, солдаты. Они слепые, реагируют только лишь на источники звука и только звучащие по прямой траектории улавливают своими усиками колебания в воздухе определенного спектра, например, вибрацию пение, стрекотание, крики. На Нашаги и хрусты почти не реагируют, так как деревья здесь живые, сами иногда передвигаются из стороны в сторону, борясь за солнечный свет и плодородную почву. Вот если бы ты взял с собой конфету, даже в герметичной обертке, то тебя бы сейчас уже обступила целая сотня таких. В связи с этим у меня только один комментарий и вырвался. Хорошо, что я не люблю сладкое. Я уже тоже. А после моего скептического взгляда добавил, словно оправдываясь: Хочешь жить на этой планете? Разлюбишь. Ой, сейчас заплачу, бедняги прям». Невольно вспомнил отчеты Санара о стандартной форме смерти удушение. Передернуло. Давай, шевелись, поторопил меня Дрин, и я ускорился за ним следом. А пока мы шли, плутая среди чавкающего мха и настырных корней деревьев, Попутно еще и разглядывал с нового ракурса представшую взору картину. Высокие гиганты деревья с голыми ветками снизу и до середины распускали свою листву только кверху, причем самым настоящим густым темно-зеленым ковром, не пропускающим свет. В принципе, логично. Зачем тратить полезные ресурсы снизу, где нет ультрафиолета для фотосинтеза. Вначале подумал так, а после ужаснулся своим знанием. Все. Нужно перестать общаться с этими гениями. Того и гляди, подтянут меня по уровню знаний до среднестатистического показателя среди ученых. Еще одно. Сосед обернулся и едва слышно продолжил наставлять. Агрессивные и жадные деревья. Они умеют маскироваться под обычных или ревунов. Поэтому старайся не прикасаться ни к стволам, ни к корням. Если такое дерево поймет, что перед ним не термит, а человек, то взбесится и попытается тебя поймать спрашивать зачем не стал своим ходом допёр вспоминая шпоргалку контрабандистов по этой планете между тем сосед решил вдруг поговорить хоть и тихо ты знал что в теле человека оказывается присутствуют практически все элементы химической таблицы как его там менделя нет буркнул в ответ и всё равно что я ответил про фамилию учёного а не про то что не знал после перевёл не очень-то приятную тему А как же багриусы? Они тоже обитают в этом лесу. Да не, это прибрежные обитатели, похожи на раков, но не тот подвид, а гигантские, уродливые, количеством лап и вовсе смахивают на И снова он не договорил, осёкся и замолчал. После дал знак следовать за ним. Буквально через несколько шагов мы услышали душераздирающий писк какого-то животного. Дрин показал пальцем, куда смотреть. А то я будто бы и сам не отслежу источник звука. Но кичиться не стал. Покорно перевел взгляд по указке и заметил вдалеке на расстоянии нескольких сот метров нелицеприятную картину. С моего места термит, которого поймала в свои селки жадное дерево, выглядел совсем мелким, размером с кулак. По имеющимся у меня данным, средний солдатик достигал в длину 4-5 метров. Огромные, как оказалось, довольно гибкие ветки усиленно прижимали визжащего термита к стволу, скручиваясь вокруг его туловища жгутом. Не на то дерево он попытался залезть, совсем не на то. Не понял? Что ты не понял? Термиты едят кору, а больше всего любят листву и утаскивают ее в муравейник для своей королевы, откладывающей личинки. Вот этот бедолага выбрал в качестве цели не то дерево и попался. Отвечать ему не стал, а лишь поморщился. Интересно. И зачем только взял с собой плиты? Тут и плазматор с первого раза не возьмет такое гигантское дерево. Минимум залп стриндноута нужен, а то и два. Эй, чего застыл? Пойдем. Семена мангров и манграз ждут, когда мы их найдем». Слушай, а может, ну ее эту проверку. Допустим, найдем мы. И что сделаем? Станем ужином, как этот бедняга? Не дрейф. Нужно только лишь подтвердить с безопасного расстояния чтобы вызвать подмогу на уничтожение вот по этому передатчику. Сосед вытащил из кармана мигающий маячок. Я скептически посмотрел на наивного друга. И ты думаешь, он сработает? Какая у него дальность сигнала? До спутника достанет? Не бойся. Дрин ободряюще похлопал меня по плечу, как какого-то салагу, а я скрипнул зубами, но промолчал. Интуиция подсказывала, что вот эта вот маленькая бренька вряд ли нас выручит, если наткнемся или на термитов, или на семена из семейства мангровых. Оставалось только уповать на скорое прибытие Арса. Потому взял и на опережение, отправил ему запрос о помощи текстовым сообщениям на преобразованном звуковом трансмиттере с дисплеем. С виду неказистое устройство было по сути моим единственным средством связи с Эаном. На время моего задания по поиску его чики со странным именем Юнис. Ладно, пойдем. Тут до птицефермы недалеко. Говорят, видели там, но не уверены. Вздохнул и отправился следом за проводником. Перед уходом еще раз посмотрел на жадное дерево, которое уже успело прикончить термита, и скинул его вниз к корням. А сейчас довольно урчало, как какой-то хищный зверь. Что там про Ионар? Плохая планета? Теперь я готов пересмотреть свое мнение, наверное. А ноги-то мои все чавкали по мху, иногда противно прогибающемуся, временами даже скользящему. Что еще больше убеждало в пользу любви к трендноутам? Да уж, к комфорту быстро привыкаешь. Сейчас, когда был вынужден ночевать непонятно где и сам готовить себе еду, действительно понял и зауважал Арса как организатора. Это же надо столько людей собрать под свое начало. Да не просто всех подряд, а кто пожелает. У каждого сотрудника довольно высокой квалификации, наверняка семья имелась, потребности там, проблемы. Эй, смотри, куда идёшь. Вновь отдёрнул меня Дрин в последний момент, когда я чуть было не споткнулся о корень. Нога моя застыла в воздухе. Да, да, покивал я нехотя, неловко переступив в сторону, но всё-таки удержал равновесие, и тут же был удостоен осуждающего взгляда моего соседа. Жаль именно в этот самый момент необходимо было одному такому солдату вылезти из кроны дерева и уставиться на нас своими мутными фасеточными глазищами. Усики его зашевелились, но термит лишь застыл и слегка защелкал своими челюстями. Адрин очень уж красноречиво на меня уставился. Мол, двинешься, не он, так я тебя убью, как выберемся. Прям по глазам прочитал признание в любви, как минимум. Естественно, в переносном смысле. Затем сосед все таки рискнул и попытался шагнуть в сторону ближайшего дерева, наверняка чтобы спрятаться за ним. На что термит никак не отреагировал, только еще раз щелкнул пастью. Так, попробую повторить подвиг за розововолосым. Кстати, узнать бы, что это за стиль такой. Шаг, шаг, чавк и хруст. А вот это уже не я. Обернулся в сторону термита, И зря заметил там ее. Гигантская толстая ветка с корнями, хотя и маленькая относительно стоящих кругом исполинов. Вдобавок, она неспешно приближалась к дереву и уже тянула свои отростки к муравью. Вот так-так. Твою, ругнулся одними губами Дрин. И я решил, что все таки пора сваливать из этого леса, а еще позволил себе немного испугаться. Подпустил панику ближе, ускорился. Чавк, чавк, чавк. Я приблизился к соседу и чуть было не залез к нему на ручки от страха. Прямо за его спиной из кроны спустился еще один термит. Только этот был, в отличие от предыдущего, какой-то красный и более большой. Самка прожестикулировал дрин. Бежим. И он сорвался на бег. Я даже не понял, как это сделал, но буквально тот же миг Достал оборок с и тут же отстрелил этой гадине, спускающейся к нам по стволу дерева. Сначала глазища, затем и один ус, а по второму промазал. Самка взвыла, оглашая всю окрестность противным писком. Где-то вдалеке послышались многократные щелчки. Плохо дело, медлить не стал. Еще пара выстрелов на бегу, и я ее прикончил. А за нашими спинами тем временем происходило странное. Семя мангра или манграсы не могло определиться в какую сторону податься, то ли ловить живого, то ли пойти полакомиться трупом самки. Еще какая-то секунда раздумий, и гигантская деревяшка двинулась в нашу сторону. Мы к этому моменту уже успели немного отдалиться от места, где встретили первого муравья. С и щелчки слышались с каждым разом все ближе. На бегу решил все таки спросить про план. Мы куда? Потому что, судя по внутренним ощущениям, наоборот, удалялись от Закара 15, на птицеферму. Там и укроемся. Если приведем за собой хвост к стеллам, то нам этого не простят, выдал этот бравый мужик. Да уж. Только одно не складывается в его словах, о чем тут же и сообщил. Нет никакой гарантии, что после того, как термиты или же мангры разнесут птицеферму, они не двинутся к городу. После моих слов Дрин, казалось, даже скорость сбавил думал, правда, это я его так разочаровал. Но нет. Едва мы вышли к более прорежённому лесу, то сразу стало понятно почему. Впереди слышались звуки погромов. На поляне с гигантским зданием, возведенном на множественных сваях, творилось что-то не то. Из крыши птицефермы валил густой черный туман. Ответ обнаружился быстро на другом краю поляны. Мангры. Они уже успели добраться и сюда. Рах прорычал Дрин негромко какое-то свое ругательство и даже пнул рядом стоящее дерево вопреки своим убеждениям ничего не трогать. Затем активировал передатчик экстренной помощи и устроил его на ближайшем корне. Я же прикидывал в уме время прибытия Арса. До кракса, конечно, сигнал будет идти долго, даже с учетом того, что пиратская программка связи пользовалась спутниковыми сигналами оказышников с наивысшим приоритетом. Если только Арс сам не решит все бросить и вернуться раньше запланированного. Это все таки хоть что-то, да? Идем к городу», – скомандовал я. Но Дрин меня остановил. "Слушай, с телом Хана, если мы придем туда с этими. Сзади нас была именно мандеграса, понимаешь? А это мангры. Если они встретятся, то новое агрессивное дерево в период роста становится особенно жадным. Оно же под выкосит весь лес, а начнет с нашего города". А как же твое подкрепление? Я не знаю, говорить тебе не стал, но правительство планеты реагирует не всегда. Понимаешь, пару раз мы сделали ложные вызовы, перестраховываясь. Начальник космостанции был в бешенстве. Конечно, нас наказали, но после этого я даже не знаю, прилетят ли. Какая прелесть! Вырвалось только это вместо кучи неласковых эпитетов. Вдобавок, противное стрекотание становилось еще ближе. Пока не раздался противный визг и хруст. О, видимо, Мандеграсу встретили термиты. Хоть что-то. Затем, будто бы в подтверждении его слов, несколько мангров, расслышав протяжный визг, ринулись в сторону звуков. Как назло, мы стояли на их пути. Инстинкт самосохранения, лично у меня отбитый еще в детстве, решил все таки проснуться, и я бросился обратно в город, попутно вычисляя траекторию для удобного обстрела. Знать бы, какие у них уязвимые места. Ты куда? Выносливый Дрин умудрялся еще и на бегу болтать со мной, как бы между прочим. В город. Он там, Дрин указал чуть правее. И я сейчас только понял, что он действительно прав. Ведь в лесу из-за разности длины человеческих шагов может казаться, что ты идешь прямо, а на самом деле нарезаешь круги. Если правша в правую, левша в левую стороны. Но как ты по метки, вон смотри, Он указал в сторону зарубок на деревьях. Мы помимо направления к городу и птицеферме, метим обычные деревья, чтобы не наткнуться на ревуна или дри насёкся и даже остановился как вкопанный. Чудом в спину ему не налетел. Противное стрекотание раздалось перед нами в нескольких десятках шагов. Потому действовал стремительно. Оттолкнул дрина одной рукой, а другой выстрелил по усику. Солдатик взвыл, но не остановился. Еще выстрел, и муравей припал к земле, вспахав мох своей круглой, клацающей мордой и туловищем. Затем подскочил и все таки ринулся вперед. видимо, решил атаковать наобум. Я с легкостью увернулся, только чуть отошел в сторону и проследил за дрином. Да твою же! Держи, кинул ему свой правый рогсплет. Другой рукой подстрелил еще одного солдата, обнаруженного за спиной соседа. Друг пригнулся, поймал оружие, отскочил от удара в сторону, и и добил своего термита выстрелом в самую узкую часть туловища, шею. Мой же ослепленный противник и вовсе устремился куда-то вперед, пока не взвизгнул. Услужливая память напомнила еще об одной проблеме мангры. И снова мы с Дрином сорвались на забег. Только в этот раз он вел, а я решил больше не умничать, тем более уже и так изрядно устал. Тяжелые ботинки противно вязли в грязи и мху, гася инерцию напрочь хуже этого, наверное, только бег по льду. Не вовремя вспомнил про то, что я только лишь отправил экстренный запрос без пояснений. Достал свой переработанный спецами Эана-трансмиттер и быстро обрисовал ему ситуацию, чтобы уж наверняка ускорился к нам на помощь. В этот раз набирал голосом, попутно кидал взгляд к себе за спину. Прибывшие на виск термиты, конечно, сдерживали целую толпу мангров, но силы явно были неровны. Тем более пара тройка деревяшек все таки двинулась за нами. А тут я еще споткнулся о корень и спланировал прямо руками вперед в противную грязь. Кварк, роксплит, ругнулся и вновь подскочил на ноги. Устремился вперед на удвоенных скоростях из-за падения отставал, а еще бросил оружие. Даже если бы нашел его в этой жиже, то не факт, что лазер не стал бы мазать после такого, если бы и вовсе стрелял. Да уж. Сейчас бы что-нибудь из допотопного. Правда, наши шансы выжить с каждой стометровкой метровкой становились все призрачней. Еще немного, и точно выплюну легкие через нос. Удушливый и влажный климат ничуть мне не помогал. Оставалось только уповать на Эона. Только бы он не медлил. Никогда в жизни я так не скучал по своему другу, который всегда продумывал пути отхода. Причем грамотно, с толком, расстановкой, научиться бы. Держись еще немного, подбодрил меня сосед, а сам как будто не устал, если не считать покрасневшую кожу и пот, который по его лицу тек буквально ручьями. У меня так же, но я периодически стирал его рукавом куртки. Адрин бежал в безрукавке. Да, уж рисковый. Но мне было по боку, хотя в конце я тоже решил снять куртку, только перед тем еще раз оглянулся и чуть не оступился. Нога моя попала куда-то не туда, подвернулась, и я снова спланировал вперёд, в этот раз в грязь. А нас уже вовсю настигали. К чести Дрина сказать, он обернулся и кинулся ко мне, пару раз выстрелив в пеньки. Те замедлились и заверещали, а друг подхватил меня под руку, и вместе мы вновь топили. а я ещё и закусил губу от боли. Обычно терплю и не такое, но в этот раз выдержка моя дала сбой. Нога ныла адски. Надеюсь, не перелом. Хотя залезу в регенератор и дело с концом. Вот добраться бы. А мангры нас настигали. Я тормозил нас обоих. Неприятно было от осознания собственной ничтожности. Поэтому все таки выдохнул и приказал: "Брось меня. Да пошел ты!" вскричал мне в ответ сосед. Казалось, после мы даже ускорились. И в следующий момент нас окутало энергетическое поле. Неприятное жжение, сжатие, расширение. Да. Да, да, да. За секунды до своей смерти мы оказались в транспортном шлюзе Триндноута Арса, которому лично сейчас был готов ноги поцеловать. Разочек. Правда, пока еще не отошел от пьянящего восторга из-за спасения, но вместо этого опасливо оглянулся по сторонам и заметил спешащую к нам Рогину. Фух, Эона рядом не было. А я-то уж было побоялся за свой имидж. Ведь реально жаждал броситься к нему с обнимашками. Кстати об этом. Ошарашенный Дрин настороженно озирался по сторонам, но меня не отпускал. "Свои", пояснил я, пожалев его. "А как же Стеллы?» — выдал он. После все таки отпустил. Правда, я чуть носом не клюнул, неожиданно потеряв опору. Пришлось встать на колено. "Что? Все так плохо?" начальница медиков скривилась. А сосед же взял и почему-то наорал на нее, как будто приняв за капитана корабля. Люди, как же люди. Там же люди. И все равно, что она была в белом халате. Вот чего не ожидала Трагины, так это реакции на наезд. Она ничуть не обиделась, а лишь белозубо улыбнулась и подошла к нам с кварцевой коробочкой под автошприцы. Хм, люблю буйных. Хочешь попробовать новый транквилизатор? Недавно изобрела. еще не тестировала. Адрину как будто было пофиг. Он сам к ней подошел вплотную. Не надо снотворного. Лучше отправь меня назад. Там же женщины, дети. Их нужно всех вывести из стел, пока мангры не встретились с мандеграсой, иначе всему закару. Раздался тихий пшик, и сосед упал прямо в объятия довольной начальницы медиков. Подоспевший к нам подчиненный брезгливо снял с нее уснувшего мужчину, а она подошла ко мне. Сам в регенератор залезешь. Да. В этот раз даже язвить не стал. Не хочу, чтобы меня так же вырубили. Слушай, а надолго ты его? Сама не знаю, заодно и проверим. Там же действительно внизу целый переполох. Люди могут погибнуть, если. Да успокойся ты. Арс уже с первым взводом штурмовиков отправился разруливать ваши побегушки. Кстати, он взял твою лазер-оптику. но я тебе об этом не говорила. И её такой хитрый взгляд увидел впервые. А вообще из всего услышанного понял одно: Мне действительно стоило бы обидеться, ведь моя пушка это святое. Но я почему-то так и не смог. Совсем. Может быть, потом? Да, и это. Рогина остановилась на обратном пути к себе, наверняка, чтобы переодеться. Помойся сначала в какой-нибудь ближайшей душевой, иначе у меня антисептика не хватит чистить после тебя потом весь медотсек. Вздохнул, встал и захрамал к гостевым каютам, туда же, куда и утащили Дрина немногим ранее.